а себе. В нашей семье религия, церковь признавались и почти почитались, но поверхностно, бездумно. Церковь существовала, но зачем? При чего? Папа по натуре был скептик, посмеивался над церковью, обрядами, духовенство презирал, называя долгогривые Мама ходила, именно ходила в церковь на Рождество и на Пасху, или когда случались неприятности, а также похороны родственников и знакомых. Меня водили в церковь редко, для порядка. Так было заведено. Прилично, но выучили молитвам Отче наш, Богородица и также молиться за маму и папу. Вот что я знала до 15 лет. Класс, в котором я училась, был разношерстный, смесь интеллигенции и детей рабочих. Все тянулись к новому, как всегда насмехались над прошлым, ругали попов, монахов, и я, конечно, не составляла в этом отношении исключения. В школе дружила с очень милой и хорошенькой девочкой из приличной семьи, как говорила мама. Девочку звали Соня. Мы всюду были с ней вместе. Однажды во время каникул, от нечего делать, зашли в церковь. Был праздник Преображение Господне, 19 августа. Пробрались вперёд, службы не понимали, но она нам понравилась, захватила, увлекала куда-то ввысь, облекала во что-то лёгкое, светлое. Отстояли до конца. Выйдя из храма, Соня сказала: "Люда, да чего же хорошо, радостно на душе". Потом ещё и ещё раз пошли в эту церковь. Соня уже многих знала, кое с кем разговорилась, пошла на исповедь и уговорила меня. Я приготовилась рассказывать о своих взглядах и настроениях. На амвоне стоял худощавый, чуть выше среднего роста священник. Подойдя к нему, я опустилась на колени, взглянула и увидела, что он молодой и почему-то смутилась, сразу забыв Всё, что хотела сказать. Он ждал. Так продолжалось несколько томительных минут. Потом он мягко и вопросительно проговорил: "Вы зачем пришли?" Я стала рассказывать о себе, потом почему-то о Соне, и о том, что мне нравится и что не нравится в церкви, и закончила тем, что богослужение для меня непонятно и сложно. Священник слушал меня, не перебивая, и уже за это я была ему благодарна. кончила, и он стал задавать мне вопросы о смысле веры, жизни. И, если я молчала, сам отвечал на них, рассказывая о молитве, вере, о значении милости к людям, добре. Спросил, что меня особенно мучает, беспокоит. Я недуменно пожала плечами и ответила, что меня ничего не мучит и не беспокоит. Я познакомлю вас с человеком, хорошим, добрым и знающим православие. Дружите с ним. Он поможет во многом разобраться, и тогда вы придете к исповеди, как к великому таинству христианства, очищающему человеческую душу от скверны и греха. Вам надо много узнать. И, благословив, отпустил, не приняв мою исповедь, подчеркнув, что я к ней не готова. Всю службу я раздумывала, с кем меня познакомит священник, вероятно, старуха или пожилая женщина. Хотелось уйти, чтобы не ждать равноучения. Священник отец Арсений познакомил меня с Натальей Петровной. Господи, как я благодарна ей, сколько она отдала мне времени, сил и поистине сделала из меня верующего человека, открыв то, что не было мне известно. Наталья Петровна. Так я звала её всегда. А ей было только 24 года. Только лет 10 тому назад я осмелилась назвать её Наташей. Прошло 6 месяцев, и я пошла на исповедь к отцу Арсению с осознанием значения её и необходимости для верующего человека. Я слушала его проповеди, бывала на беседах, занималась в кружках, много читала духовной литературы под руководством его и Натальи Петровны. Хле годы, и у меня сформировались взгляды, понятия, выработалась линия поведения. Я изучила службы и стала, как мне казалось, по-настоящему верующей. Первые годы мама с папой смеялись надо мной, считая хождение в церковь пустым, но не опасным увлечением – ребячеством. Папа, как всегда, иронизировал, рассказывал анекдоты о духовенстве и монастырях, цитировал высказывания Вольтера о религии. «Потом отношения в семье обострились, постов моих не признавали. Когда я молилась, старались отвлечь и мешать». Дома решили, что меня вовлекли в церковную секту. И мама однажды в субботу, ничего не сказав мне, пошла к отцу Арсению, простояла всю службу, но только на другой день после обедни попала к нему. Увидев её в церкви, я волновалась, ожидала скандала. Наташа успокаивала, говоря: "Положись на милость Божью". Но дома никаких разговоров не было. Только мама после встречи с отцом Арсением стала ходить в церковь. Вот так мама и я стали духовными детьми отца Арсения. Папа перестал ирринизировать, о чём-то они, видимо, говорили с мамой, успокоился, принимал всё как должное. Папа был человеком исключительной доброты, душевности, глубокой образованности, умный в жизни, но не имел собственного мнения, а безгранично любя маму, смотрел на всё её глазами. Несколько раз папа приходил в нашу церковь к отцу Арсению, но как я поняла из маминых разговоров, речь шла уже не обо мне. Церковь, вера дали мне в жизни всё. Только благодаря этому я прожила светлую жизнь, несмотря на большие испытания, выпавшие на мою долю. Я не была любимой или нелюбимой дочерью отца Арсения. Все у него были одинаковы. Только одни больше отдавали церкви, потому что имели способности и выделялись, а другие, подобные мне, приходили получать утешение, руководство, наставление и питаться от древа жизни. очень много дала мне церковь. Я много узнала и поняла, но всегда искала совета, поддержки, старалась опереться на человека более сильного и опытного в духовном отношении, и Господь посылал мне таких людей. Еще в конце двадцатых годов отец Арсений, благословляя меня, сказал, Люда, вам много дано Господом, во многом вы преуспеете в жизни и в науке, но в вопросах веры вам отведено быть невозможно. всегда фидомы так оно и было всегда тогда же отец Арсений поручил юлии опекать меня